Глава вторая. Геррет, подумай, если мы замкнем внешний контур отдельно, то циркуляции не будет. А если мы замкнем его на внутренний, то они будут пересекаться и нейтрализуют друг друга. Мы втроем сегодня полдня мучились с амулетом левитации. Получалось пока... Никак пока не получалось. У нас с Герретом обнаружился разный подход к решению проблемы. И ни один не хотел уступать. Урсина не вмешивалась в наши споры. Она чаще всего просто наполняла ведьминской силой или ведьминскими заклинаниями различные амулеты. А вот конструировать их призваны были мы с Гарретом. Хотя, если честно, чаще всего в последнее время это делал Гаррет. Но сегодня мы делали амулет по заказу Рея Девонги отца. И я хотела принять личное участие. Как объяснил Рей Матиус, амулет нужен был для транспортировки не только предметов, но и живых существ. Когда я удивилась такой формулировке, Он рассказал подробнее. Оказывается, несколько старых хозяйственных построек попали в зону затопления нового пруда. Водные маги перестарались. Конечно, можно все и всех эвакуировать вручную, но зачем мучиться, когда есть маги и есть артефакты. И он вспомнил о нашем агентстве. Но оговорил сроки, так как несколько дней животные и грузы на этом островке еще переживут. Но надо поторапливаться. Пруд заполняется, хоть и медленно, но верно. И мне, и Геррету заказ показался интересным. И мы взялись за исполнение. Расчитали максимальный вес груза при разных уровнях прилагаемой силы. И остановились на варианте, когда артефакт будет обладать максимальным уровнем силы, то есть десятым. Более высокий был только у архимагов, а я далеко не архимаг. Но и при десятом уровне этим артефактом мог пользоваться человек без малейшей крупицы магии. Одной зарядки устройства хватало на сто раз применения. затем снова заряжать усиленного мага или от накопителя. Разногласия у нас с Гэрротом возникли не только по способу плетения сил, но и по форме артефакта. Я склонялась к нагрудной подвеске средней величины. В ней можно потоки магии разместить более оптимально. И надеть сможет любой человек без дополнительных установок. А Гэррот склонялся к варианту перстня. Работа там несравнимо сложнее, ювелирнее. Ошибки будут иметь серьезные последствия, из-за слишком близкого расположения потоков. Да и размер придется корректировать или делать специально под человека без возможности передать артефакт другому. Наши препирательства были прерваны Урсиной, которая поддержала меня и высказала за форму подвески, как более удобную. Герет тяжело вздохнул и нехотя согласился. С Урсиной он вообще старался не спорить. Все-таки история его появления у нас наложила отпечаток на их отношения. Про Гэррета. Герот появился в нашем агентстве года полтора назад. Он учился в академии на артефактора и искал приработок. Забирать у семьи гроши на свое содержание считал унизительным. Первые два курса о работе по специальности нечего было и думать. Во-первых, для самостоятельной работы нужна лицензия, а ее на младших курсах никто не даст. Во-вторых, нужны средства, на которые можно закупать материал для заготовок. Артефакты в основном делаются из благородных металлов и драгоценных камней. Средств на это у Гаррета не было. Поэтому первые два курса он перебивался случайными заработками в качестве разносчика курьера-официанта. И случайно услышал о нашем агентстве. Пришел к нам без особой надежды. В агентстве была только Урсина. Она и предложила ему сделать прямо сейчас простенький амулет от приворота и испытать его на себе. Гаррет согласился. Как потом узнала Урсина, такие амулеты были ему не в новинку. Герет обещал вырасти сногсшибательным мужчиной. Да и тогда, в свои 19, выглядел умопомрачительно. Высокие, светловолосы, свьющимися локонами до плеч. Серые глаза под пушистыми ресницами. Улыбка с ямочками на щеках. И при этом совершенно наивная доверчивость и неиспорченность. Не мудрено, что девчонки буквально осаждали его своим вниманием. а он умудрялся оставаться серьезно доброжелательным к ним. Но Урсина-то была ведьма. Они не могут не провоцировать. А тут она перестаралась. Для испытания готового амулета заставила его выпить приворотное зелье собственного приготовления. И Геррета здорово торкнула. Он воспылал к Урсине горячей страстью. до да такой, что ведьма и сама испугалась. Бегала от него по агентству, понимая, что выпустить парня в таком состоянии нельзя. поэтому умудрилась накинуть амулет ему на шею, и все закончилось. Но это ощущение бессилия и невозможности контролировать свои действия у Геррета остались, и он до сих пор опасается Урсину. Хотя теперь, когда мы стали почти одной семьей, он воспринимает ее как старшую сестру, которая в случае чего может и тюкнуть как следует. Урсина же после того случая прониклась Геррета уважением. ведь далеко не каждый амулет мог бороться с ее колдовством. А тут простенький, на коленке сделаны, а эффект моментальный. На днях Гэрриту исполнился 21 год, он стал совершеннолетним и к этому времени уже уважаемым и известным артефактором. Но по-прежнему остается скромным, добрым парнем, который всеми силами поддерживает семью, отдавая им половину своего заработка. К вечеру мы закончили с амулетом. Я отправила Вестника Рэю Матиусу. Мы ждали, что он приедет завтра, но Рэй появился на нашем пороге буквально через час. «Рад вас видеть, дорогая Элиния. Чем обрадуете?» «И я рада, Рэй Матиус». Улыбнулась я ему. «Я обрадую готовым артефактом. Пробуйте и забирайте». «Ну-ка, ну-ка. Очень удобно. В центре эта активация?» «Да. Нажмете камень и все», — ответил Гэрритт. А как определить объект левитации? Слева есть зеленый камешек. Если его нажать, появится зеленый луч. Его надо направить на объект левитации и потом нажать на центральный камень. Зеленым лучом следует обозначить точки переноса. А красный камень справа отключает артефакт, подробно объяснил Гарретт. Удобно. А на какое максимальное расстояние возможен перенос? Расстояния небольшие, в пределах человеческой видимости. «Потому что надо видеть точку переноса. Но этот амулет и не предназначен для полетов», — ответила я. «Конечно, конечно. Я не против. Интересно просто», — успокаивающе заметил Рэй Матиус. «Давайте пробовать». Мы вышли на задний двор, за которым сразу начинался наш небольшой сад, и Рэй Матиус спросил, «На ком будем испытывать?» «На Создателе. Мне не привыкать». Сняв с себя чистый сюртук, И, облачившись в рабочий халат, Гэррит вздохнул и вышел вперед. «Приступайте», – скомандовала я. Рэй Матиус отошел на несколько шагов. Гэррит тоже попятился. Между ними образовалось приличное расстояние. Нажав зеленый камень, Рэй активировал луч и довел его до гэрета Затем нажал центральный камень. Гэррит медленно поднялся метра на два. Чувствовал он себя, видимо, не очень хорошо, так как побледнел и судорожно сжал кулаки. Геррет, а ты равновесие спокойно сохраняешь или прикладываешь какие-то усилия? Поинтересовалась я. Никаких усилий и линии. Меня держит магия. Захочу, не упаду. Но ощущения неприятные. Честно говоря, я боюсь высоты. И в подтверждении своих слов Геррет зажмурил глаза. Я рассмеялась, так забавно это выглядело, и попросила Рэя Матиуса поставить уже Геррета на землю. Рэй Матиус перевел зеленый луч на открытую лужайку в саду. и Гэрит медленно поплыл по воздуху в ту сторону и через несколько минут оказался на месте. Рэй дождался, когда Гэррит коснется земли, и отключил артефакт. «Отличная вещь!» – резюмировал он и довольно улыбнулся. «У нас на островке остались конюшни с молодняком. Сами понимаете, их ловить и переправлять очень сложно. А тут луч направил, и все. Спасибо, линия, И вам, Гэррит, спасибо». Я доволен и хочу заказать еще два таких амулета. Но один из них лучше сделать в виде мужского кольца, если это возможно. Гаррет победно взглянул на меня, а я ответила. Конечно, возможно. Гаррет так и предлагал вначале. Но мне больше понравился шейный амулет. Согласен. Он тоже удобен. Просто я не люблю носить такие вещи. Мне удобнее кольца и перстни. Тогда приходите или присылайте кого-то дня через три. «Сделаем одну подвеску и один перстень, правильно?» «Да, именно так». Переговариваясь, мы возвращались к дому. Но вдруг после одной из фраз Рэя я остановилась. «Что вы сказали?» Бреннан написал, что через несколько дней они будут в столице. Просил снять ему комнату. «У нас ведь нет своего дома здесь, но надеюсь, что скоро будет». А мне ничего не сообщил. Вот поросенок. Рэй Матиус, а зачем снимать ему комнату?» Пусть приезжает к нам, места хватит. Я благодарен вам, Элиния, за теплый отклик, но должен отказаться. Да и Брэн будет против. все таки он молодой мужчина со своими интересами и потребностями. У него есть свой круг друзей и подруг, кроме вас. И он не захочет вас стеснять. Да и не молодой незамужней девушке жить в одном доме с мужчиной. Рэй мягко пожал мою руку. «Не обижайтесь, Элиния, мы только бережем ваше имя». Однако подозреваю, что Брен будет бывать у вас очень часто. Я невольно покраснела, представив, как выглядит со стороны мое предложение. Действительно не подумала. Это все-таки не наш мир с его толерантностью по всем вопросам. Я не в обиде, Рэй Маттиус, и буду рада видеть и Брэна, и вас у себя в гостях. Мы простились у калитки, и я вернулась в дом. Вовремя, чтобы застать вестника, который упал мне на стол. В нашей конторе никого не было. Урсина где-то на заднем дворе разговаривала с Геротом, и всплески их разговора можно было слышать. И всплески их разговора можно было слышать через приоткрытую дверь холла. Я взяла сообщение и с неожиданным волнением развернула его. Оно было от Торна, который предупреждал, что через два дня их отряд будет в столице и обещал быть у меня в тот же день вечером вместе с Бренном. Я опустила письмо на стол. Не знаю, как реагировать. Ребятам я безусловно очень рада. Буду счастлива видеть их у себя живыми и здоровыми, но но я ждала совсем другого письма, от совсем другого человека. Немного постояла задумчиво, рефлексируя на эту тему, а потом решительно тряхнула головой. Глупо. Глупо, Лена, отказывать человеку, а потом со щемящим сердцем ждать его писем. Ты свой шаг уже сделала, тебя не остановили. Так нечего и локти теперь кусать. Что ж, переживем. И я направилась в лабораторию, потому что только серьезная работа могла отвлечь меня сейчас от самокопания. Реджинальд. Мы возвращаемся и завтра уже будем в столице. Но радости от этого я не испытываю. И дело полностью не сделано, так и не на один храм Лос. И с Элинией все запуталось. Ее письмо было абсолютно неожиданным и неприятным. Разорвать помолвку на основании чьих-то слов. Мне было непонятно такое действие. И вначале я вспылил и хотел написать резкий ответ. Но потом подумал, что Элиния серьезная девушка и на пустом месте устраивать скандал не будет. Поэтому пересилил себя и посмотрел кристаллы. Да, на месте Элинии я бы тоже задумался. И ведь как удачно все обставлено. Абсолютная достоверность и объективность. Даже не думал, что Оливия осмелится на такую подлость. Ведь мы расстались больше года назад по ее инициативе. И зачем сейчас все это? Невестой она никогда не была, хотя связь действительно была долгой – три года. Просто удобная любовница. Ничего не требует для родственников, довольствуется подарками для себя. Правда, очень дорогими подарками. Жадным я никогда не был. Особняк в столице, поместье у моря – это только самые крупные из них, не считая украшений и нарядов. А девочки сейчас ничего не докажешь. Не поверит. Ведь на кристаллах настоящие события. Умный ход, но ничего. Прибуду на место, во всем разберусь. Выглядывают из этой истории чьи-то большие уши. Торн, слушаю, Верховный. Как-то так получилось сразу, что в обращении ко мне мой помощник принял полуофициальный тон и следовал ему неукоснительно, несмотря на мои неоднократные просьбы обращаться по имени. «Торн, скажи, вы увидите завтра Рею и Линию?» «Конечно, Верховный. Мы будем у нее вечером, и я ее уже предупредил». «Тогда будь добр, передай ей мою просьбу о встрече. Пусть она сама выберет, где». «Боюсь, что на мое письмо она не ответит. Да и неправильно это, решать такие вопросы письмами. Нужна личная встреча». «Хорошо, Верховный. Извините, не мое дело, но и Линия наша подруга». Хочу сказать, что несмотря на свою взрослость и самостоятельность, она очень доверчива, слишком доверчива к людям. «Я знаю», — ответил я вслед Торону, который, высказав эту тираду, тут же отъехал от меня в сторону. В том-то и дело. Ее легко обмануть, но как возвратить утерянное доверие? Что мне сейчас надо сделать и какие найти слова? Одно я знаю точно. Оливии это не сойдет с рук. И наказание для нее будет жестким. отлучение от двора и ментальное сканирование. Надо знать, кто вложил в эту пустую головку такие мысли. «Здравствуй, Леон. Как дела? Как ты справлялся? Все-таки работать за себя и за Верховного Мага – это та еще забота». «Ты прав, Реджи. Здравствуй. Первое время действительно было очень трудно, но постепенно втянулся. Как твои дела? Все успешно. Последние твои письма были неопределенными». «Подожди». Я вызвал сюда еще и Негрома и Кассиди. Обсудим все вместе. Когда все собрались, я начал рассказ. В степи нет единства. Часть вождей хотят идти на сотрудничество с нами. Другая, меньшая часть, не хотят. И если первые инертны, не предпринимают никаких действий и просто ждут удобного момента, то вторые активны. Устраивают рейды на нашу землю, угоняют скот и захватывают женщин. Сейчас мы отогнали их от границы. Два рода основательно проведили, но и только. Здесь нужны договоренности, причем по их традициям, которые они будут соблюдать и не смогут нарушить под страхом недовольства Лос. Кстати, храм Лос найти не смогли, так что предстоит еще одна экспедиция. Поэтому, прежде чем идти к королю, хочу услышать от вас предложение и по оркам, и по храму. Вот ты, Инеграм Родал, глава Департамента магической безопасности королевства, Что можешь предложить, чтобы нейтрализовать магию шаманов? А ты, Касса де Морен, глава Департамента внутреннего порядка, что скажешь по поводу изменников, которые связаны с шаманами и закупают у них амулеты подчинения? В общем, завтра у меня отчет для короля, поэтому к вечеру жду ваших предложений. Отпустив лордов, мы с Леоном засели за отчет королю. С Леоном нам вообще работалось хорошо и продуктивно. Несмотря на молодость, мы оба были уже опытными руководителями и магами. А то, что именно младший принц возглавлял тайный отдел, о многом говорило понимающему человеку. Старший принц, хотя и считался наследником и готовился принять бремя власти в случае необходимости, но по-настоящему в дела королевства посвящен не был. И проводил свое время, выполняя представительские функции – прием послов, делегаций, визиты вежливости, балы и приемы. но, кажется, принца Эдвина все это вполне устраивало. Как и короля, который за этой декоративной ширмой скрывал настоящего молодого руководителя королевства. Другое дело, что я не раз и замечал сожаление и досаду в его взгляде, направленном на старшего сына, который так и не стал опорой и помощью отцу.